«Было поздно, слишком поздно. Ренглеры поднимаются в горы к шести часам, чтобы собрать лошадей. Воскресным утром отдыхающие обычно отправляются на верховые прогулки. Сейчас уже пять, луна побледнела, а небо посерело, как всегда перед рассветом. Если они так рано увидят меня в горах, начнутся неприятности». Новая лошадь тряской рысью бежала назад по каньону. Ее крепкие ноги чувствовали себя уверенно на каменистой тропинке. Бесстрашным прыжком она преодолела неширокую трещину, которую осторожно брал крисейлис И теперь мы спешили на другую сторону гор, в долину, где располагалась ранчо Клайвов. Я высматривал табунки лошадей с Хайзии, Но их колокольчики я смогу услышать, лишь спустившись ниже снеговой линии. В небольшой ложбине мне встретилось несколько лошадей раньше. Увидев меня, они побежали, но медленно. И когда я поскакал рядом с ними, а потом остановился, они остановились тоже. Я соскользнул с лошади, на которой сидел, ухватился за гриву одной из кобыл с хайзии и надел на нее уздечку. Оставив 50-долларовую покупку Дэйва Теллера резвиться среди холмов, я направил морду новой кобылы в сторону дома и дал ей шенкелей. Она знала дорогу и поэтому шла гораздо быстрее. Уилкерсоны рассказывали мне, что ренглеры галопом носятся по этим горам вверх-вниз. Но не испробовав на себе такой способ передвижения, я не представлял какой то жуткий спорт. Лошадь ставила ноги туда, где, по-моему, не удержался бы ни один человек, не говоря уже о четвероногих. И когда я свернул кобылу с проложенной тропинки, чтобы спускаться прямо вниз, она даже не замедлила шага. Мы рискованно мчались через сосны и ольховник, через завалы серебристых стволов мертвых деревьев, мчались вниз к густому лесу, тропинкам, порошенной травой, кустам черники и молодой поросли. В одном месте, где горный поток широко разливался по ровной площадке в виде чаши, образовалось болото темной стоячей воды. Но моя кобыла, не задумываясь, вошла в эту лужу, увязая по колено при каждом шаге. Наконец она выбралась в русло потока, прокладывая себе путь по острым подводным камням, а потом побежала вниз по голому, покрытому галькой склоном, мимо тропинки, которая для более плавного спуска извивалась из стороны в сторону. Ветки хлестали меня по спине, но я положил голову между ушами лошади, и там, где могла пройти она, прошел и я. Верховые прогулки обитателей ранчо не могли подготовить меня к такому спуску, но я, когда был подростком, тренировался в скачках с препятствиями. Конечно, в сравнении с этой ночной вольжировкой они казались детской забавой, но умение, полученное в детстве, сохраняется на всю жизнь. Я удерживал равновесие инстинктивно и не упал. Мы перешли на шаг, и когда до ранчо оставалось миля, я повернул кобылу направо, вверх по течению от моста. Несомненно, ренглеры и там найдут и поймают ее» а у меня нет времени идти эту милю пешком. Было слишком светло и слишком поздно, чтобы возвращаться на ранчо по мосту. И я собирался перейти поток выше по течению и вернуться в коттедж из леса с дальней стороны. Поднявшись на полмили вверх, я спрыгнул с кобылы и снял с нее уздечку. Ее грубая шкура потемнела от пота, лошадь совсем не походила на животное, которая мирно паслось всю ночь. Я шлепнул ее по крупу, и она галопом унеслась в лес назад в горы. Хорошо, если ренглеры не будут искать именно ее и не найдут, пока она не остынет. Когда я осторожно вышел из леса и стал наискосок переходить леденящий холодный поток, из главного дома ранчо донеслись взволнованные восклицания. Камни врезались в босые ступни, и вода силой ударяла по голым ногам с закатанными штанинами. Поскольку с того места, где я переходил поток, мне не было видно ни одного строения ранчо, то я надеялся, что и меня оттуда не видно. Крики доносились все громче. Затем раздался грохот копыт нескольких лошадей по деревянному мосту. К тому времени, когда я перешел поток и сидел на берегу, надевая туфли. Их уже можно было видеть. Они мчались к лесу. Шесть ренглеров галопом рассеялись между деревьями. Если бы они оглянулись, то заметили бы мою голову и плечи возле дикорастущих кустов. Сто ярдов отделяло меня от безопасного ряда деревьев возле главного дома ранчо. Несколько томительных минут я пролежал, прижавшись к земле, глядя в небо, где уже начинался рассвет. и серого оно превращалось в чистое, бледно-голубое. Следы кобыл, жеребят и двух жеребцов вели прямо в горы. Я дал ренглерам время подальше углубиться в лес, потом спокойно встал и не спеша направился к своему коттеджу через кусты за деревьями. Было десять минут седьмого. Стащив с себя промокший от пота рубашку и свитер, я лег в горячую ванну. Усталость засела глубоко в костях, и горячая вода действовала на кожу, как жесткая щетка. Расслабленный, оживающий, я пролежал в ванне полчаса. Рядом крутилась пленка, и я услышал громкий стук в дверь коттеджа Йолы и голос Ренглера, Сообщавшего, что кобылы, жеребята и жеребцы убежали. Что значит убежали? Следы ведут к мосту, они ушли в горы. Что? Йола взвизгнула, когда значение случившегося дошло до нее. Этого не может быть. Убежали. Голос Ренглера был гораздо спокойнее. Он не знал размера катастрофы. Просто не участвовал в этой игре. «Не понимаю, как это случилось. Я повесил замок, как вы велели, и вчера вечером сам все проверил». «Пригоните их назад!» — почти кричала Йола. «Пригоните их назад!» У нее начиналась истерика. «Новый жеребец! Найдите его, приведите назад!» Затем раздались звуки рывком открываемых ящиков, хлопнувшей двери и тишина. Йола отправилась искать Крисейлиса. А Крисейлис ехал в Кинтуки. За завтраком гости раньше уже все знали. Какая суматоха, заметил Уилки. Можно подумать, что они потеряли документ на владение золотыми копиями. Они действительно потеряли золотые копии. Я рада, что они нашли хотя бы маленьких ребят сказала Саманта. «Нашли же ребят спросил я. Подок все еще пустовал. «Их заперли в сарае», — подтвердил Микки вместе с мамашами. «Кто-то оставил ворота незапертыми», — объяснила Бетти Эн. «Разве не ужасно? Ела вне себя». Когда я пришел в столовую на завтрак, ела стояла у кухонных дверей молча неподвижно и рассматривала входивших гостей. Она явно потеряла самообладание. Волосы, небрежно перетянутые лентой, рассыпались по спине, губы не накрашены. Никакой улыбки, тяжелая челюсть агрессивно выставлена вперед. Она не могла скрыть смятение в глазах. Я съел двойную порцию жареного бекона, гречневые лепешки с кленовым сиропом и выпил три чашки кофе. Бетти Энн закурила сигарету и спросила, «Обязательно ли я должен уезжать и не могу ли остаться на пару дней?» Уилки проворчал, что нельзя задерживать парня, если он хочет уехать. Уилки привязался ко мне и сердился, что я уезжаю. Тяжелые шаги раздались за моей спиной. Кто-то вошел в столовую. Глаза Бетти Энн засверкали. «О, привет!» — обрадованно воскликнула она. Ее внимание переключилось на вошедшего. «Как приятно, что вы вернулись!» Уилки, — подумал я, мысленно улыбаясь, — должен уже привыкнуть к пристрастию жены к новым мужчинам. Но его проблемы будто волной смыло у меня из головы, когда я услышал, как кто-то произнес имя. «Мат!» За моей спиной раздался голос Матта Клайва, голкий бас с хорошо контролируемой интонацией. «Полагаю, вы знаете, что у нас утром произошла маленькая неприятность. Кто-то выпустил жеребят и кобыл из-под ока. Нам надо знать, сделал ли это один из вас или это просто случайность». Наступило короткое молчание. Дети ежились на стульях, а родители, вскинув брови, Вопросительно смотрели на них. «Может, кто-то из вас знает, что вчера весь день ворота были плохо заперты?» Снова молчание. Мат медленно обходил длинный стол, и теперь я смог его разглядеть. Примерно возраста Ёлы и такого же роста, такая же тяжелая челюсть, такое же сильное тело, но безусловно мощнее. Я вспомнил две спальни в их коттедже, Руку Йолы без обручального кольца. Мат был братом Йолы. Я допил кофе, стараясь не встречаться с ним взглядом. Кто-то насмешливо упомянул конокрадов, кто-то предложил позвонить в полицию. Мат серьезно ответил, что они подумывают об этом. Один из жеребцов был очень ценным. Но только, конечно, если кто-нибудь из гостей случайно не оставил ворота открытыми. В ответ он получил только сочувственное бормотание. Мат и правда мог быть таким отважным и отчаянным, чтобы решиться позвонить в полицию. Но даже если он и позвонит, они не найдут Крисайлиса, который сейчас был уже за сотню миль отсюда, обеспеченный строго законным документом, счетом от продавца. Тем временем Мат ушел, унося с собой грозовое напряжение, Гости огорчились и чувствовали себя неловко. Я спросил девушку, прислуживающую за столом, не могла бы она принести мне счет, я хочу расплатиться перед отъездом. Немного погодя, она вернулась со счетом, я дал ей на чай и подождал, пока она выпишет мне расписку. Семья Уилкерсон попрощалась со мной за столом, потому что они собирались на верховую прогулку как только кто-нибудь из ренглеров, отправившихся на поиски пропавших жеребцов, вернется на ранчо. А я не спеша направился к себе в коттедж, чтобы собрать оставшиеся вещи. Поднялся на две ступеньки, сделал шаг по крыльцу, открыл дверь, отодвинул сетку и вошел в комнату. Из ванной показалась Йола с ружьем в руках, потому как она его держала, я понял». «Стрелять девушка умеет». Мат появился из-за занавески, закрывавшей нишу шкаф. Он встал между мной и выходом. В руках у него был дробовик. Я принял изумленный вид. Усилил немецкий акцент. «Извините, не понимаю». «Это тот тип», — бросил мат. «Определенно тот». «Где лошадь?» — в ярости прошипела Йола. «Не знаю». Я сказал чистую правду. Почему вы задаете мне такой вопрос? Ружье и дробовик преградили мне путь. «Простите», — еще раз повторил я, — «мне надо закончить сборы». Я оплатил счет и предупредил, что утром уезжаю. «Никуда вы не поедете, приятель», — мрачно буркнул мат. «Почему?» «Приведите лошадь, тогда можете ехать, не раньше». Ему придется вспомнить времена первых поселенцев, если он собирается держать пленника на ранчо, полным отдыхающих. Я не могу привести лошадь, потому что не знаю, где она. Зато несколько моих друзей знают, где я. Они ждут меня сегодня, полагая, что утром я уехал отсюда. В молчаливой ярости они уставились на меня. При всей их изобретательности в преступлениях Они были еще детьми, перли напролом со своими ружьями, не продумав ходы. Но при этом они были очень смертельно опасными детьми, управляемые импульсами, а не разумом. «Я не похож на человека, который будет на всех перекрестках кричать «Я украл лошадь у Клайвов». «Если вы ничего сейчас не сделаете, и я благополучно уеду, больше вы об этом деле ничего не услышите». Это лучшее, что я могу вам предложить. Но чтобы вы сейчас не выкинули лошадь вам назад не вернуть. Играть в открытую, самое разумное средство для того, чтобы уехать отсюда. На палец Елы напрягся на курке ружья. И я нехотя решил, что пришло время для пистолета. Наблюдая за ней, я на долю секунды позже, чем следовало, увидел в зеркале, как мат сделал шаг ко мне. Взмахнув дробовиком, как дубинкой, он силой ударил меня по затылку, и когда я падал, лоскутное одеяло на кровати разлетелось яркими лоскутами в моих меркнущих глазах.